В стороне от больших городов, посреди бесконечных лугов, за селом на горе невысокой, вся бела, вся видна при луне, церковь старая чудится мне. И на белой церковной стене отражается крест одинокий. Да, я вижу тебя, Божий дом Вижу надписи вдоль по карнизу И апостола Павла с мечом, Облаченного в светлую визу. Поднимается сторож-старик На свою колокольню-руину. На тени он громадно велик, Пополам пересек всю равнину. Поднимись и медлительно бей, Чтобы слышалось долго гуденье. В тишине деревенских ночей Этих звуков властительно пенье. Если есть в околотке больной, Он при них встрепенется душой И, считая внимательно звуки, Позабудет на миг свои муки. Одинокий липутник ночной их заслышит, Бодрее шагает, Их заботливый пахарь считает И крестом, осенясь в полусне, Просит Бога о ведреном дне. Звук за звуком Гудя прокатился, Насчитал я двенадцать часов. С колокольни старик возвратился, Слышу шум его звонких шагов, Вижу тень его. Сел на ступени, дремлет, Голову свесив в колени. Он в мохнатую шапку одет, В балахоне убогом и темном. Все, чего не видал столько лет, от чего я пространством огромным отделен, Все живет предо мной всё так ярко рисуется взору, Что не верится мне в эту пору, Чтоб не мог увидать я и той, Чья душа здесь незримо витает, Кто под этим крестом почивает. Повидайся со мною, родимое Появи с легкой тенью на миг. Всю ты жизнь прожила, нелюбимая, Всю ты жизнь прожила для других». С головой бурем жизни открытую, Весь свой век под грозою сердитою Простояла ты грудью своей, Защищая любимых детей, И гроза над тобой разразилась, Ты, не дрогнув, удар приняла, За врагов, умирая, молилась, На детей милость Бога звала. Неужели за годы страдания Тот, кто столько тобою был чтим, Не пошлет тебе радость свидания С погибающим сыном твоим? Я кручину мою многолетнюю На родимую грудь и залью, Я тебе мою песню последнюю, Мою горькую песню спою. О, прости, то не песню тишенья, Я заставлю страдать Тебя вновь, Но я гибну, и ради спасения Я Твою призываю любовь. Я пою Тебе песнь покаяния, Чтобы кроткие очи Твои Смыли жаркой слезою страдания Все позорные пятна мои, Чтоб ту силу свободную, гордую, Что в мою заложила Ты грудь, Укрепила Ты волею твердую, И на правый поставила путь».